Глава двадцать вторая. Сознание возвращалось ко мне рывками. Поначалу я поняла, что у меня сильно болит левое плечо, но по крайней мере это означает, что я жива. Подтверждался этот радостный факт еще и тем, что я хорошо слышала спорящие рядом со всеми голоса, мужской и женский. "Пидиот", шепела женщина, в которой я без удивления узнала прекрасную Джулию. "Ты кусок дерьма". Я тебя вытащила из помойки, а ты даже не в состоянии выполнить приказ. Дальше полился поток таких слов, которые я отказываюсь воспроизводить на бумаге. Ну надо же, как она умеет разговаривать, а ещё бараннеса. Дорогая, ну такой был удобный момент, оправдовался мужчина. Ты бы сама не удержалась. Я тебе что велела? Я тебе велела смотреть, куда она пойдёт. За каким тёмным тебе понадобилось её с лестницы сталкивать? Она не твоя бабушка. А если уж столкнул, надо было добить. Куда теперь их девать, а? Да что проще, та суним вон в прута насвязаные, только булькнет. Не мели ерунды, а завтра её из пруда выудят и будут тебя судить за убийство. Баронесса фыркнула: "И я тебя вытаскивать не стану, понял? Ну, камушек привяжем потяжелее. Ты хоть понимаешь, кого ты утопить предлагаешь? Она одна из самых сильных магичек в этой стране". Хорошо хоть сообразил связать покрепче. Нет, мы сделаем по-другому. Судя по всему, чтобы не придумала моя заклятая подруга, никакие моральные принципы ее не останавливают. Она их еще в детстве поменяла на шоколадного зайца. Надо брать ситуацию под контроль. Для начала я пустила восстанавливающее заклинание по всему телу. Болит пока только плечо, но я же не знаю, чем еще я стукнулась при падении. отом шупнуло стягивающим меня верёвком, ирна, и они сыпались пеплом. Да, это удачно, что парочка переругивающаяся сейчас на переднем сиденье экипажа мало понимает в магии. А могли бы поинтересоваться у того же еначика и узнали бы, что связывать сильного мага бессмысленно. Нам ведь работа рок нужна только при костовании, то есть при создании новых заклинаний, а для того, чтобы развязать верёвки Или погрузить сон баронессы Макмиддок? Мне довольно всего лишь произнести готовое, давно разработанное заклинание. Вот, кстати, хаутельмё. И голос баронессы прерывается на полуфразе. Спи, джулия. Мужчина, а это был естественно ее секретарь Панайотис, остановил экипаж, повернулся к своей спутнице и даже потряс ее за плечо. Давай, к дорогой, мы тоже спи. А я разомну ноги и посмотрю, куда они направляются. Я выпрямилась и только сейчас заметила, что на заднем сиденье экипажа рядом со мной полусидит маленькая фигурка, укрытая клетчатым пледом. Мария, они девчонку утащили с собой и направлялись по всей вероятности туда, где свил гнездо еначек. Да, это был бы подарок, если бы ему привезли и ученицу, и сильного противника в беспомощном виде. Девочка спала и не проснулась даже после того, как я дотронулась до её руки. Сон не магический, я по ауре вижу, а по или чем-то. Ладно, пусть пока поспит. И размяла пальцы, открыла портал в отведённую мне спальню в особняке Ловали и, подняв Марию на руки, покинула своих похитителей. Только закрыв портал, я сообразила, что не смогу вернуться к экипажу. В почти полностью на ней я не разглядела ничего вокруг. И если они успели отъехать от Ловаль карниер хотя бы на полчаса, то дальше дорог от перекрестка ведет немало. Ладно, темный с ними с баронессой Макмэрдок и ее секретарем, я с ними еще встречусь. Главное было спасти девочку. Теперь нужно вернуть ее в ее собственную комнату и очистить кровь от гуляющего по ней снотворного. Я бросила взгляд на часы. половина третьего ночи. А выходила я из своей комнаты около одиннадцати. Прошло три с половиной часа. Да, парочка на прекрасном мощном экипаже уехала куда-дальше перекрёстка дорог. Всё, забыли о них пока что. Я осторожно положила спящую Марию на мою кровать и снова отправилась искать комнату хозяйки дома. Графиня Лаваль не спала. Она сидела в кресле возле туалетного столика, перебирала письма и хлюпала носом. Ладно, поплачет потом. Я даже подам ей на совый платок, а сейчас надо отсюда быстро удирать под защиту магов Совета безопасности и Академии. Аливия, ты нужна мне срочно. Я постаралась, чтобы голос мой звучал жёстко. Понадобится ей ментальный магины на неё воздействую, хотя не хотелось бы. София, что ты? Ох, простите, госпожа Ратфилд. Вы уже вернулись к своему собственному образу? Что-то случилось? Да, и многое. Меня можно называть по настоящему имени, Лавиния. Маскарад оказался лишним, меня все равно познали. Оливия, тебе нужно срочно собраться, собрать детей и оставить распоряжение прислуги. Завтра утром мы все отправимся в Литецию. Вы, ты... ты пугаешь меня, что произошло? Они пытались похитить Марию. К счастью, я вовремя пришла в себя и вместе с девочкой вернулась сюда. Надо перенести ее из моей спальни в ее собственную, и я почищу ее кровь. Ее поели с сонным зельем. Честь Играфинина досказать, что она не падала в обморок, не выкрикивала и вообще не стала производить тех бессмысленных действий, которые считаются правильными для женщины. Она только побледнела, затем отложила письма и встала. Я не понимаю, зачем она им понадобилась. Голос Оливии дрогнул, она глубоко вздохнула и продолжила. Пойдём, конечно, я тебе помогу. Спальня Марии была в самом конце коридора, через дверь от спальни матери. Дверь в нее была приоткрыта. Аливиа распахнула ее шире, и мы обе увидели, что гувернантка лежит на полу. Ее халат некрасиво задрался, открывая ноги. Рука была неудобно подвернута, а под затылком растекалась темная лужа. Вот тут она все-таки не громко хнула. Я присела рядом с гувернанткой, проверила ауру, пощупала пульс и сказала, распрямляясь: "Жива, не волнуйся". По голове ее стукнули изрядно, но думаю, должна скоро прийти в себя. А ты не можешь, ну, магии ей помочь? Могу и подлечу, но сначала займемся Марией. Я перенесла девочку в ее спальню, уложила на кровать и запустила процесс очистки крови. Затем мы вдвоем с несколько большим усилием перетащили в удобное кресло гувернантку, остающуюся для меня пока безымянной. Оливия влажной тряпкой стёрла с её лица и волос кровь, а я пошла будить Пьера Манжо. Мои силы ещё понадобятся для открытия портала на пятерых. Пьер тоже не спал. Что-то мне очень не понравилось в разговорах за обедом, и я обдумывал что же, рассказывал он, натягивая штаны, пока я задумчиво разглядывал рисунок на балдахине над кроватью. Потом лёг и даже вроде бы заснул, но снилось мне всё то же самое баронесса Макмердок, скакавшая по облакам верхом на секретаре, она ещё пальцем мне грозила, а у самой ногти длиной сантиметров 5 выкрашены яркалым. Ужас. А потом я проснулся вроде как от грохота, выглянул в коридор, никого. Попытался снова уснуть, а тут вот вы Да, по-видимому, моё падение с лестницы было не очень тихим. Я коротко рассказала ему о своих ночных приключениях, Пьер даже замер, просунув только одну руку в рукав рубашки. Э, я не понял, чего не подорвались встать отсюда. И на что надеялись, люди без капли магического дара, пытаясь захватить и удержать архимага? Хей, ну прямо как дети, честное слово. Я так понимаю, попыталась я объяснить своё видение ситуации, чтобы баронесса каким-то образом меня опознала. Мы не знаем, какие у неё есть тамулеты, иначек мог дать ей и распознавание иллюзий, и приказала Панайотису за мной проследить, а он увидел, как я стою на краю лестницы и не удержался, потолкнул. Я читала его досье, Там была сомнительная история с бабушкой, от которой он получил наследство. Ну ладно, он рассчитывал, что вы свернёте шею, а что тогда не добил-то? Ой, простите. Ну, вот я не могу тебе сказать, почему же он меня не добил, хмыкнула я. Могу предположить, что они с баронессой решили ожестолтить своего шефа телом ещё живого, но хорошо упакованного врага. Ну а раз так, им надо было уносить ноги. Понял, хотя всё равно не понял. А зачем понадобилось девчонку утаскивать? Идем уже, разозлилась я. Не на бал собираешься, хватит наряжаться. Завтра все расскажу, если будешь хорошо себя вести. Подозреваю, что из-за меня не получится успешный полководец, атакующий армию. Не говоря уже о том, что я считаю войну совершенно безответственной тратой ресурсов. Но вот вообще не понимаю, как можно не лезть самой в пекло, а посылать туда других, а потом всю остальную жизнь просыпаться, когда во сне видишь их обгорелые трупы. Видимо, полководцы обладают более устойчивой психикой. Но вот зато армия отступающая, я бы вывела с полей сражения с блеском. Вот и сейчас за 4 часа подгоняемая мною Оливия собрала самое необходимое для себя и Марии, разбудила сына, велела ему сложить вещи, просекла поток вопросов, оставила все необходимые распоряжения дворецкому, и в 9:00 утра готова была к чему угодно. Мария сидела на кровати в своей спальне, отчаянно зевала и капризничала, как только может капризничать невыспавшаяся маленькая девочка. Я села в кресло рядом с ней, взяла её за руку и спросила: "Ты уже знаешь, почему нам нужно отсюда уходить?" "Нет". Её личико скривилось, и из глаз снова потекли слёзы. "И мы домозель Галин куда-то делась, и я не хочу без неё уезжать". Ночью на домозель Галин напали враги, настоящие Слёзы наконец-то высохли. Ещё какие? Они её стукнули по голове и хотели украсть тебя. А кто их победил? И я их победила, а теперь все мы, ты, твоя мама, твой брат, подмозель Галин и мы с своим помощником отправимся в столицу. Потому что там враги нас не достанут. И поэтому тоже. А ещё там тебя научат пользоваться своей магической силой, чтобы ты была настоящим магом. Это надо долго учиться. А в кондитерскую за пирожным мы пойдем? Я ни разу в жизни не была в кондитерской. А знаешь? Она пододвинулась ко мне и прошептала на ухо. Я долго-долго полела и даже говорить не могла и ходить. А потом пришел господин в черном и щелкнул пальцами, и я сразу выздоровела. Только он мне все равно не понравился. И мама велела никому никогда про него не рассказывать. Теперь ведь можно? Мне точно можно, кивнула я. А чем он тебе не понравился? У него глаза слы и будто бы пустые, как будто там внутри ничего нет. А иногда вдруг раз и выглядывает кто-то страшный. А эти враги, которые напали и хотели меня украсть, это он их прислал. Да, он. А теперь давай быстро оденемся и нам пора, пока враги не вернулись. Именно. Но ты же их снова победишь. Понимаешь? Я задумалась, как же сформулировать понятно для ребенка то, что хочу сказать. Я предпочитаю сражаться с врагами тогда, когда могу не только победить их, но и навсегда обезвредить. А для этого мне нужно сперва спрятать вас с мамой. Хорошо, кивнула девочка. Тогда, пожалуйста, помоги мне одеться. Я туфли не очень умею застёгивать. А мы в экипаже поедем? Нет, дорогая, мы не будем терять времени, я открою портал. Ах, тёмный Я сказала это не подумав. Теперь Мария будет не столько одеваться, сколько засыпать меня вопросами. Но девочка вновь меня удивила. Она снова кивнула и только спросила: "А я смогу открывать порталы, когда вы учись на мага?" "Да. Тогда я буду очень стараться." Пока мои спутники прощались с домом, я размышляла, куда же их-то ставить. Их собственный дом отпадает сразу же. Он не защищён. Мой собняк в этом смысле надёжнее. Всё-таки за те 100 с лишним лет, что я в нём живу, он пропитался защитной и оборонной магией, как печенье вином. Но если я поселюсь-то в Дову, беспокойного подростка, маленькую девочку и все их проблемы, боюсь, мой дворецкий меня не поймёт. А я, признаться, дорожу Бакстоном. Отправлюсь-ка я с ними в академию. Студентов сейчас нет, никаких лишних глаз не будет. Преподавателей можно не опасаться. На территорию академии посторонним войти практически невозможно, значит, Мария будет в безопасности. Ну и обучение можно будет начать немедленно, потому что каждый день промедления чреват грядущими неприятностями. И я открыла портал